Учитель, как преодолеть свою реакцию на грубость, на агрессию ближнего? Даже повышенный тон может поднять давление сосудов слезы. Очень люблю вас, спасибо, что приехали. Если на вас да. проявляется агрессия, у вас повышается слезы. давление. Ну, тут вспоминать надо Божественном. Конечно, очень важно, чтобы вы могли в таких ситуациях вспоминать о Божьем и внутренне погрузиться в Божье, в то, что касается вашего молитвенного состояния. Вот если вы привыкли, уже научились находить хорошее такое состояние в молитве, искренней молитве в вашем внутреннем общении с Отцом вашим, то, конечно, в ощущениях вы вполне за какой-то длительный период могли найти ощущения, которые очень вам дороги, помогает. помогают. И вот тут важно, чтобы вы попробовали сконцентрироваться на этих молитвенных ощущениях. Вспоминая молитвы, насколько возможно, вспоминая Божественное, что стало для вас уже дорого. Если вы приняли Учителя в сердце, вспоминая Его, пробуя с Ним слиться всем сердцем. То есть сосредоточив всё внимание тогда на нем. что это поможет? Но вы нередко обращаете очень много внимания на то, что происходит в отношении вас. То есть вы начинаете слушать, слушать слова, слушать интонацию. И это может играть негативную роль. Если ваша вашей физиологии это будет начинать расстраивать вас. И, опять же повторюсь, если слабо, то оно быстро дает какие-то очень сложные реакции в вашем организме. Если сильнее организм, конечно, реакция слабее. Но чем слабее они, тем организм, тем больше ярче реакции. Если опять же мы берем на основе сейчас... Как данность, уже сложившуюся слабость в физиологии, то, конечно, не ищите при той подсказке, которую я сказал, быстрое какое-то ваше на... на... на... на... на... на... на... на... умение найти какое-то хорошее состояние, где никакого давления, ничего не возникает у вас. Нет, по инерции вы еще будете прислушиваться к тому, что с вами происходит, и у вас будет определенная реакция, но вам надо научиться полнее, как можно больше концентрироваться в этот момент на божественном. И уже дальше, в зависимости от того, как у вас это начнет хорошо происходить, насколько полно вы в это будете уметь погружаться, вы будете отмечать отклонения какие-то физиологии, они будут сводиться у вас к минимуму. Не будете еще в этот момент ближне увидеть, что вы как будто бы смотрите невидящим взглядом. Это тоже может быть. Это может его, конечно, настроить еще больше. Но ничего, в этот момент нормально, что вы отключитесь так образом говоря. Что лучше сохранить свою жизнь в этом случае до таких обстоятельствах и потом попробовать помочь ближнему. Чем если вы все сразу принято близко к сердцу и от, одной, от одного скандала потеряете свое тело. Ну, учитесь. Учитесь пользоваться Божественным. Вот в помощь вам поэтому и дана. И молитва, и общение с учетом. Это и есть то, что призвано вам помочь преодолевать Огромные трудности психологические, но мне при этом вы должны обязательно научиться правильно сливаться с тем, о чем я вам сказал, всем сердцем своим. Тогда все получится.